Глава шестая. Революция и иностранные державы. Эпиграф. Получить перемирие теперь – это значит уже победить весь мир. Ленин. Сентябрь 1917 года. Хотя со временем русская революция повлияла на ход всемирной истории даже сильнее, чем французская, первоначально она привлекла гораздо меньше внимания. Это можно объяснить действием двух факторов. Во-первых, Франция, как держава, имела больший вес на мировой арене. Во-вторых, два эти события различались по обстоятельствам времени. В конце XVIII века, по своему политическому и культурному положению, Франция занимала ведущее место в Европе. Бурбоны были на континенте самой влиятельной династии, живым воплощением принципа абсолютной монархии, а французский язык – языком светского общества. Увидев, как революция дестабилизировала Францию, другие державы вначале возликовали, но вскоре поняли, что это угрожает и их собственной стабильности. Арест короля – Массовые убийства в сентябре 1792 года и призывы жерандистов к народам других стран повсеместно свергать тиранов не оставляли сомнений, что революция была чем-то большим, чем просто смена правительства. За этим последовала серия войн, которые продолжались почти четверть столетия и закончились реставрацией династии Бурбонов. Тревога европейских монархов за судьбу плененного французского короля была совершенно понятной, ибо основу их власти составлял принцип легитимности, и коль скоро он уступал место принципу народной независимости, они уж не могли чувствовать себя в безопасности. Правда, американские колонии ступили на путь демократии еще раньше, но Соединенные Штаты находились за океаном и не принадлежали их к числу ведущих держав. События, происходившие в России, Европа никогда не считала фактором существенным для ее собственного развития, так как эта страна, наполовину лежащая в Азии, занимала по отношению к ней периферийное положение и была по преимуществу аграрной. Случившиеся здесь в 1917 году беспорядки рассматривали скорее как запоздалый процесс модернизации России, а не как угроза существующему порядку вещей. Это невнимание еще более усилилось, благодаря тому факту, что революция в России произошла посреди величайшей и самой разрушительной из всех известных до этого в истории войны, и была воспринята современниками, главным образом, как один из ее эпизодов. Все волнения, вызванные на западе русской революции, относились почти исключительно к тем последствиям, которые она могла повлечь для хода военных действий. И четверное согласие, и четверной союз приветствовали февральскую революцию, хотя и по разным причинам. Первые надеялись, что с устранением непопулярного царя Россия станет воевать более энергично. Второе, что она, наоборот, выйдет из войны. Октябрьский переворот был, конечно, с энтузиазмом воспринят в Германии. В странах четверного согласия он получил неоднозначную оценку, но никакой тревоги не вызвал. Ленина и его партии были неизвестными величинами, и никто не воспринял всерьез их утопические планы и заявления. Преобладающим, особенно после Брест-Литовска, было мнение, что большевики являются ставленниками Германии и исчезнут с политической арены одновременно с окончания войны. Правительство всех из исключения европейских стран, сильно недооценивали жизнеспособность большевистского режима и ту угрозу, которую он представлял для порядка в Европе. Поэтому ни в заключительный год Первой мировой войны, ни по окончании перемирия не было предпринято никаких попыток освободить Россию от большевиков. До ноября 1918 года, Великие державы были слишком поглощены борьбой друг с другом, чтобы беспокоиться о событиях, происходивших в далекой России. Время от времени раздавались отдельные голоса, утверждавшие, что большевизм представляет смертельную угрозу для западной цивилизации. Особенно сильны они были в немецкой армии, которая на собственном опыте знала, что такое большевистская агитация и пропаганда. Но даже немцы, в конце концов, пренебрегли своими далеко идущими опасениями во имя сиюминутных выгод. Ленин был абсолютно убежден, что после заключения мира все воевавшие страны объединят усилия и организуют против его режима международный крестовый поход. Но его опасения оказались беспочвены. Активно вмешались только англичане, выступив на стороне антибольшевистских сил, однако действовали они без особого энтузиазма в основном по инициативе одного человека, Уинстона Черчилля. Усилия их не были, впрочем, ни последовательными, ни упорными, так как сторонники примирения были на Западе сильнее, чем сторонники военного вмешательства, и к началу 1920-х годов европейские державы заключили с коммунистической Россией мир. Но если Запад не очень интересовался большевизмом, то сами большевики были чрезвычайно заинтересованы в Западе. Российская революция не могла развиваться в пределах одной страны. С того момента, когда большевики захватили власть, она вышла в плоскость международных отношений. Уже в силу своего геополитического положения Россия не имела возможности отгородиться от событий мировой войны. Значительная часть ее территории – была оккупирована немцами. Кроме того, англичане, французы, японцы, и американцы, тщетно пытаясь возродить Восточный фронт, посылали на русскую землю ограниченные контингенты своих войск. Но, пожалуй, самым существенным фактором было убеждение большевиков, что революция может и должна выйти за границы России если она не пойдет в Шии и не охватит промышленные страны Запада, она будет обречена. Захватив власть в Петрограде, большевики в первый же день издали декрет о мире, содержавший призыв к рабочим всего мира выступить на помощь советскому правительству, чтобы успешно довести до конца дело трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации. Хотя в этом призыве не говорилось, будто бы ни о чем, кроме классовых конфликтов. По сути, он был объявлением войны всем существующим правительствам, вмешательством во внутренние дела независимых государств. Такого рода акции большевики будут затем повторять все снова и снова. Ленин и не отрицал своих намерений. Мы бросили вызов империалистическим хищникам всех стран. Все попытки большевиков спровоцировать гражданскую войну в других странах, будь то с помощью воззваний, субсидий, подрывной деятельности или открытого военного содействия, придавали российской революции международный характер. Подстрекательство народов к мятежу и восстанию, исходящее от зарубежного правительства, несомненно давало империалистическим хищникам право отвечать тем же, насаждая в разрез С международным правом революцию за пределами своей страны большевистское правительство не могло бы уже оперировать к международному праву, чтобы удержать иностранные державы от вмешательства в свои внутренние дела. Однако в действительности великие державы не воспользовались этим правом. Ни одно из западных правительств ни в ходе Первой мировой войны, ни по ее окончании не обращалось к народу России с призывом свергнуть коммунистический режим. Целью ограниченной интервенции, имевшей место в первый год правления большевиков, было заставить Россию служить узко понимаемым интересам западных стран. 23 марта 1918 года немцы начали давно ожидавшиеся наступления на Западном фронте. Заключив перемирие с Россией, Людендорф перебросил с востока на запад полмиллиона человек. Ради победы он готов был принести жертв и в два раза больше. Немцы использовали ряд тактических нововведений, например, шли в атаку без артподготовки и в критические моменты бросали в бой специально обученные штурмовые части. Направление главного удара пришлось на британский участок фронта, который подвергся невероятному натиску. Пессимисты в стане союзников, в частности генерал Джон Першинг, опасались, что их войска не устоят перед этой атакой. Большевиков тоже беспокоило немецкое наступление. Хотя в официальных заявлениях они проклинали оба империалистических блоков и требовали немедленного прекращения военных действий, в действительности война была им на руку, и они желали ее продолжения. Пока великие державы воевали друг с другом, большевики имели возможность упрочить свои завоевания и создать вооруженные силы, способные противостоять будущему крестовому походу империалистов, а также и внутренней оппозиции. Даже после подписания мирного договора с Четверным Союзом, большевики старались поддерживать хорошие отношения со странами Четверного Согласия поскольку у них не было уверенности, что в Берлине, в конце концов, не победит военная партия, которая заставит немцев вторгнуться в Россию и отстранить их от власти. Оккупация немцами в марте Украины и Крыма усилила эти опасения. Мы уже говорили о том, что Троцкий требовал от стран, входивших в четверное согласие экономической помощи. В середине марта 1918 года Большевики попросили у них содействие в создании Красной Армии, а также, если это потребуется, посылки в Россию войск с целью предотвратить возможное вторжение Германии. Переговоры с этими странами Ленин поручил вести Троцкому, так что назначенному наркомам по военным делам, а сам сосредоточился на советско-германских отношениях. Все действия Троцкого были, конечно, санкционированы большевистским ЦК. В начале марта большевики решили, наконец, всерьез заняться созданием вооруженных сил. Но, как и все российские социалисты, они считали профессиональную армию питательной средой контрреволюции. Создавать постоянную армию, используя офицерский корпус, доставшийся в наследство от старого режима, означало для них рубить сук, на котором они сидели. Они предпочли концепцию вооружения народа или создания народной милиции. Даже добившись власти, большевики продолжали демонстрировать то, что осталось от старой армии, лишая офицеров последних полномочий. Вначале они сделали офицерские должности выборными, а затем отменили все военные звания, предоставив право назначать командиров солдатским советам Подстрекаемые большевистскими агитаторами Солдаты и матросы сплошь и рядом чинили расправу над офицерами. На Черноморском флоте эти расправы влились в настоящие массовые побоища. В то же время Ленина и его помощники сосредоточились на создании собственных вооруженных сил. Первым наркомом по военным морским делам Ленин назначил Крыленко, 32-летнего юриста, большевика, который был в царской армии лейтенантом запаса. В ноябре Крыленко прибыл в Ставку Верховного командования в Могилев, чтобы назначить нового Верховного главнокомандующего взамен генерала Духонина, который отказался вступать в переговоры с немцами и был варварски убит с собственными войсками. Крыленко назначил на эту должность генерала Бонч-Бруевича, брата секретаря Ленина. В действительности Профессиональные офицеры были готовы сотрудничать с большевиками в гораздо большей степени, чем интеллигенции. Они были воспитаны в духе аполитичности и готовности повиноваться тем, кто находился у власти. Большинство из них беспрекословно выполняли приказы нового правительства. И хотя советские власти неохотно упоминали их имена, Среди тех, кто сразу же признал большевистский режим, было немало высших офицеров имперского генерального штаба Свечин, Егорьев, Одинцов, Самойло, Сытин, Парский, Гутов, Незнамов, Балтийский, Лебедев, Завенчковский и Каменев. Впоследствии два министра по военным делам царского правительства, Поливанов и Шуваев, также надели красноармейскую форму. В конце ноября 1917 года военный советник Ленина Подвойский запросил мнение генерального штаба о целесообразности сохранения элементов старой армии и создания на их основе новых вооруженных сил. Генералы рекомендовали использовать для этой цели здоровые армейские подразделения и посоветовали сократить армию до ее обычной численности в мирное время 1,4 миллиона человек. Большевики отвергли это предложение и решили создавать совершенно новые революционные вооруженные силы по образцу, испытанному в 1791 году во Франции, ополчение, но состоявшее исключительно из городских жителей, без участия крестьян. Между тем события развивались стремительно. Фронт продолжал распадаться, но теперь был фронт Ленина, он любил говорить, после октября большевики превратились в оборонцев, шли разговоры о создании вооруженных сил численностью 300 тысяч человек, которые послужили бы основой будущей большевистской армии. Ленин потребовал, чтобы в течение полутора месяцев эти силы были собраны и находились в боевой готовности для отражения ожидавшегося наступления немцев. Это распоряжение вновь прозвучало в опубликованной 16 января так называемой «Декларации прав», где говорилось о необходимости создания Красной Армии в интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров. Новая рабоче крестьянская Красная Армия должна была стать целиком добровольной, и состоять из испытанных революционеров, получающих ежемесячное жалования в 50 рублей и связанных между собой круговой порукой, предполагавшей личную ответственность каждого бойца за благонадежность своих товарищей. 3 февраля Совнарком учредил новый орган, призванный командовать этой будущей армией, Всероссийскую коллегию Красной Армии под председательством Крыленко и Подвойского. В официальных правительственных заявлениях создание новой социалистической армии обосновывалось с необходимостью отражать атаки международной буржуазии на Советскую Россию. Но это была лишь одна и, может быть, не самая важная из ее задач. Функции Красной Армии, как прежде Царской Армии, ладвойственны – бороться с внешним врагом и поддерживать безопасность внутри страны. В обращении к солдатской секции Третьего съезда Советов в январе 1918 года Крыленко заявил, что Красная Армия в первую голову предназначается для войн внутренних и для защиты советской власти. Иначе говоря, она должна была служить главным образом целям гражданской войны, которую собирался развязать Ленин. Большевики ставили перед своей армией еще одну задачу. Ей надлежало нести гражданские войны за пределы страны. Ленин считал, что для окончательной победы социализма потребуется серия войн между социалистическими и буржуазными странами. Как сказал он в минуту несвойственной ему откровенности, существование Советской Республики рядом с империалистическими государствами продолжительное время немыслимо. В конце концов, либо одно, либо другое победит. А пока этот конец наступит, ряд самых ужасных столкновений между Советской Республикой и буржуазными государствами неизбежен. Это значит, что господствующий класс, пролетариат, если только он хочет и будет господствовать, должен доказать это и своей военной организации. Когда было объявлено о создании Красной Армии, известие в передовой статье приветствовали ее следующими словами. «Рабочая революция». Может победить только в мировом масштабе, и для ее прочного торжества необходима взаимная поддержка рабочих разных стран. И перед социалистами той страны, где власть раньше всего перешла в руки пролетариата, может стать задачей вооруженной рукой прийти на помощь своим братьям по ту сторону границы, борющимся против буржуазии. Полное и окончательное торжество пролетариата немыслимо без победоносного завершения ряда войн как на внешнем, так и на внутреннем фронте. Поэтому и революция не может обойтись без своей социалистической армии. «Война, отец всего», — говорил Гераклит, — «через войну пролегает и путь к социализму». Известие 1918 год, 28 января, номер 22-й, 286-й. Страница 1 Слова Гераклита были в действительности несколько иными. Борьба, не война. Отец и царь всего. Одних она делает рабами, других свободными. Есть еще множество более или менее прямых заявлений, в которых утверждает, что миссия Красной Армии включает в себя зарубежную интервенцию, или как сказано в декрете от 28 января 1918 года, поддержку для грядущей социалистической революции в Европе. Но все это относилось к будущему. А в это время у большевиков было только одно надежное военное формирование – латышские стрелки, о которых мы уже говорили, в связи с разгоном учредительного собрания и обеспечением охраны Кремля. Первые латышские подразделения – появились в русской армии летом 1915 года. В 1915-1916 году латышские стрелки оформились как самостоятельные добровольческие части, включавшие около 8 тысяч человек, многие из которых были социал-демократами. Затем к ним добавились латыши из регулярных частей русской армии, и к концу 1916 года было уже пять полков латышских стрелков общей численностью 30-35 тысяч человек. Эти части напоминали Чехословацкий легион, который был создан в то же время в России из военнопленных, однако эти два формирования ждала совершенно разная судьба. Весной 1917 года Латышские войска откликнулись на большевистскую антивоенную пропаганду в надежде, что мир и принцип свободного самоопределения позволит им возвратиться на родину, оккупированную в то время немцами. И хотя они руководствовались более национализмом, чем социализмом, у них завязались тесные отношения с большевистскими организациями, и они подхватили лозунги большевиков, направленные против временного правительства. В августе 1917 года латышские части отличились при обороне Риги. Большевики относились к латышским стрелкам иначе, чем к другим частям старой русской армии. Их сохранили как самостоятельное формирование и доверяли им жизненно важные операции по обеспечению безопасности. Со временем латышские стрелки — превратились в нечто среднее между французским иностранным легионом и нацистскими частями СС, в инструмент охраны режима от внутренних и внешних врагов, соединявшие в себе черты армейского формирования и службы безопасности. Ленин доверял им гораздо больше, чем русским солдатам. Первые попытки создания рабоче-крестьянской Красной армии закончились полным провалом. Тех, кто в нее записывался, привлекали главному образом жалование, которое вскоре поднялось от 50 до 150 рублей в месяц, и перспектива безделья. В основном это были подонки из демобилизованных солдат, которых Троцкий впоследствии называл хулиганами, а один из советских декретов – дезорганизаторами, смутьянами и шкурниками. Газеты того времени пестрят сообщениями о насильственных экспроприациях, устроенных этими первыми красноармейцами. Голодные, плохо оплачиваемые, они продавали военную форму и снаряжение, нередко между ними возникали стычки. В мае 1918 года они заняли Смоленск и, выдвинув лозунг «Бей жидов, спасай Россию», потребовали изгнание из советских организаций всех евреев. В некоторых местах ситуация складывалась настолько плохо, что советские власти вынуждены были призывать немецкие войска для усмирения взбунтовавших с частей Красной Армии. Дальше так продолжаться не могло, и Ленин стал неохотно склоняться к идее профессиональной армии, которую ему упорно пытались навязать старый генштаб и французская военная миссия. В феврале и начале марта 1918 года в партии прошли дискуссии между сторонниками чистой революционной армии, стоящей из рабочих и демократической по своей структуре, и теми, кто придерживался более традиционных представлений о вооруженных силах. Параллельно происходили дебаты между сторонниками рабочего контроля на производстве и теми, кто защищал концепцию профессионального управления. В обоих случаях соображение эффективности и пользы одержали верх над революционной догмой. 9 марта 1918 года Совнарком назначил комиссию для разработки в недельный срок плана организации военного центра для реорганизации армии и для создания мощной вооруженной силы на начало социалистической милиции и всеобщего вооружения рабочих и крестьян. Крыленко, возглавлявший противников и идеи профессиональной армии, подал в отставку с поста наркома по военным и морским делам и был назначен наркомом юстиции. Его место занял Троцкий, не имевший никакого военного опыта, поскольку, как и подавляющая часть большевистских руководителей, в свое время уклонился от мобилизации. Его основной задачей на этом посту было привлечь отечественных и зарубежных специалистов к созданию эффективной и боеспособной армии, которая не представляла бы угрозы диктатуре большевиков, то есть не была бы склонна к измене или к участию в политических интригах. Одновременно правительство учредило Высший военный совет под председательством Троцкого. В его состав входили чиновники, комиссары армии и флота и профессиональные военные, бывшие офицеры царской армии. Чтобы обеспечить полную политическую надежность вооруженных сил, большаги ввели институт комиссаров, которые должны были осуществлять надзор за деятельностью военных командиров. Троцкий продолжил военные переговоры со странами четверного согласия. 21 марта он направил генералу Лаверну из французской военной миссии следующее послание. После беседы с капитаном Садулем, имеют честь просить от имени совета народных комиссаров технического сотрудничества французской военной миссии в реорганизации армии предпринимаемой советским правительством далее шел список французских специалистов во всех областях военного дела включая авиацию флот и разведку которых русские просили выделить им в помощь лаверно отквандировал трех офицеров из миссии В качестве советников наркома по военным морским делам. Троцкий выделил им помещение рядом с своим кабинетом. Это сотрудничество осуществлялось в атмосфере строгой секретности, и военные советские историки не очень о нем распространяются. Как сообщает жозеф Нуланс, впоследствии Троцкий попросил выделить еще 500 французских армейских военных офицеров и несколько английских офицеров военно-морского флота. Он также вел переговоры о военной помощи с миссиями Соединенных Штатов и Италии. Организация Красной Армии происходила практически с нуля и протекала, конечно, медленно. Между тем немцы наступали в юго-восточном направлении, захватывая Украину и прилегающие к ней территории. Такой ситуации большевики попробовали выяснить, готовы ли союзники остановить немецкое наступление собственными силами. 26 марта новый нарком по иностранным делам Чичерин вручил французскому генеральному консулу Фернану Гренару ноту с вопросом, каковы будут действия четверного согласия если Россия попросит у Японии помощи для борьбы с агрессией Германии или обратиться к Германии с предложением выставить совместно против Японии. Послы стран Четверного Согласия, резиденции которых находились в то время в Вологде, восприняли предложение большевиков, переданное через Садуля, весьма скептически. Они сомневались, что большевики действительно собираются использовать Красную Армию для борьбы с Германией. Как сказал Нуланс, более всего, вероятно, что она станет служить своего рода претерианской гвардией, то есть опорой режима самой России. Можно себе представить, о чем думали послы, слушая страстную речь Садуля в защиту позиции Москвы. Большевики создадут армию, хорошую или плохую, но они вообще не смогут этого сделать без нашей помощи. И совершенно неизбежно в один прекрасный день эта самая армия выступит против Германской империи, злейшего врага российской демократии. С другой стороны, поскольку эта новая армия будет дисциплинированной, управляемой профессионалами и проникнутой боевым духом, она не будет армией, пригодной для гражданской войны. Если мы будем направлять процесс ее формирования, как предлагает нам Троцкий, она станет фактором внутренней стабильности и инструментом национальной обороны, находящимся под контролем союзников. Дебольшевизация, которую мы можем таким образом достигнуть в армии, повлияет на развитие общей политической ситуации в России. Разве мы не замечаем сегодня очевидных признаков начала такой эволюции? Лишь будучи ослепленным предрассудками, можно не видеть за неизбежными жестокостями стремительную адаптацию большевиков к реалистической политике это несомненно одно из самых ранних среди известных историй утверждений что большевики эволюционируют в направлении к реализму. несмотря на все свое недоверие послы союзников не захотели с порога отбрасывать предложение советской страны